осидит то ли в парке, то ли в большом саду, на предположим скамейке или перевёрнутом ящике. Кто-то большой, горячий, тугой и вибрирующий, как струя, его обнимает, а может быть, крепко держит, чтобы никуда не сбежал. Суёт раскалённую кружку с кисло-сладким хмельным напитком и спрашивает: "С тобой всё в порядке? Со мной всё в порядке?"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 Главное, жив остался и ваш упо дорогу развлёк. Я сперва охренел, когда понял, что могу вообще никогда никуда не прийти, но вспомнил, мне друг рассказывал, что у древних жрецов был хитрый приём, оказавшись во власти наваждения, вести себя как полный придурок. Вроде как с психами даже настоящий хаос не очень-то любит связываться, а уж морку сам бог отступиться велел. И ведь действительно отступился, как меленький. Или вспоходился он, Это не мои безумные пляски, а вы помогли. Вместе, в складчину справились, улыбнулся бородатый. Когда маскиры вышли навстречу, тебе до взорот уже буквально метров 100 оставалось. Так что и сам бы дошёл. Но ты хорош был, конечно. Такого даже от бродячих циркачей не дождёшься. Хоть деньги тебе в шобку кидай. Да ладно, великодушно отмахнулся Эдо.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 Но наконец сообразил, перенастроил зрение и увидел на месте старухи нечеловеческий силуэт, состоящий, как вообще всё в мире, из текучих, сияющих нитей, а высоченный, выше верхушек деревьев, ослепительный и сине-белый, как лёд и такой же холодный костёр. От этого зрелища он почему-то не впал в экстаз, а наоборот, мгновенно, словно водой окатили, пришёл в себя.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 Правда моё, домашняя из винограда, малины и слив. Оно каждый год по-новому получается. В прошлом было и особо удачное, и я решил варить из него глинтвейн. Могу ещё принести, раз понравилось. За одну машину твою заправлю и сюда приганю. Взял у Эда ключ, пообещал скоро вернуть. Со мной ни техника, ни дороги особо не фокусничают. И сейчас в темноте Эдо с Кирой остались вдвоём, и та спросила: "Назови своё имя. Мне можно? Я его забуду сразу, как только уйдёшь". Эдо хотел сказать, что забывать совершенно не обязательно. Тима народу его знает по имени, и до сих пор тфу-тфу-тфу, вроде бы ничего не стряслось. Но решил особо не умничать. У всех свои правила хорошего тона и техники безопасности. Чёрт их разберёт, этих северных колдунов.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 не на старом жреческом тер ахорум, а просто на доимперском, на котором шёл разговор. И таким обыденным тоном, словно большая судьба это просто соседка. Заходит в гости, всегда готова помочь по хозяйству и изредка просит в ответ оказать ей услугу. С другой стороны, когда ты ледяной костёр вроде Киры, наверное, всё в твоей жизни устроено примерно как-нибудь так. А почему ты приехал? вдруг спросила Кира.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 даже дважды. На самом деле неважно. Факт, что я ночью встретил её на мосту и узнал, и она меня тоже узнала. Сперва даже за своего приняла, решила я тоже посланец чёрного севера, потому что состою из разных материй, как и она. В общем, Сабина сама попросила меня остаться её проводить. Я думал, она умрёт у меня на руках, ну, как умирают все люди. Рвался её спасать, предлагал проводить на маяк.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 Я не знал. Естественно, ты не знал. А теперь знаешь. На той жизни, чтобы не сразу, а постепенно всё узнавать. В учебниках этоком точно не прочитаешь. В учебниках? Да ещё бы. После эпохи хаоса в учебниках могла остаться только полная ерунда. До сразу подумала Тони Куртеней. До сих пор поуши влюблённом в историю древнего мира и поклялся себя никогда ни за что, даже напившись в усмерть, и в очередной раз дуру смертельно обидевшись, эту жестокую правду, подкреплённую авторитетом старой жрицы Чёрного Севера, ему не выдавать. Я знаю, кто умер на вашей другой стороне минувшей зимой, сказала Кира. Так, а вот и называешь Сабиной? Семнадцатый нож Саа Хахара благославляющий. Её настоящее имя подарок тебе на память и на удачу. В благодарность за то, что ты оказался в нужное время, в нужном месте и её проводил. Взгляд у тебя то, что надо. У нас такой взгляд называется благославляющим, и его обладателям носят соответствующий титул. Как, собственно, сашахара и остальные ножи. Но мы так смотреть специально учимся, а ты, похоже, просто таким уродился. Смешные всё-таки сейчас времена. Родился нигде-то, а в Вильну, с настолько явно выраженным высоким призванием, что считай, ходил с табличкой на шее, но никому оказалось его в тебе разглядеть. Но ну, всем вокруг небо сине досталось. Благославляющий взгляд только звучит прильстиво, а на деле возвышающее благословение то ещё испытание. Рядом с такими, как ты, легко умирать, возможно воскреснуть, но тяжело просто жить. Есть такое дело,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 Но часто чужи и своей семье, особенно когда семья простая, нежреческая, и родственники сами не понимают, что им не так. Чувствует себя как коза, здуру выкормившая волчонка, хотя никто не пытается на них нападать. Да, не позавидуешь, согласился Эда. Сидит под боком такое ходячее благословение, зыркает из-под лобби, хочет странного, требует невозможного. И им пришлось нелегко. Но справедливости ради, больше всех от меня всё равно доставалось мне самому. Это тебе от собственного призвания доставалось. Большую судьбу не волнуют, что мы там о себе понимаем, чего хотим и к чему стремимся. Призвание, собственно, означает, что ты с её точки зрения есть, а всех, кто для неё существует, большая судьба бесцеремонно использует по назначению.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 Вот и она, сейчас там. Все наши мечтают, чтобы Саша Хара, благословляющая, отдохнув, снова среди нас родилась. Но это всё-таки вряд ли. Нажи очень редко соглашаются снова рождаться людьми. И не потому, что жизнь не понравилась, просто повторяться не любят. Разнообразия им подавай. Эдо невольно улыбнулся, потому что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 Мне же Сабина перед уходом сказала, что я обязательно должен съездить на Чёрный Север. Не по какому-то делу, а просто потому, что жрецам Чёрного Севера будет интересно на меня посмотреть. Не то слово, подтвердила Кира. Интересно? Ещё слабо сказано. Сколько живу, до сих пор такого не видела. Как ты сдешний небесный свет к низдешнему примотал. Очень красиво. И при этом не обижайся, ужасно нелепо, и от выпивающей нелепости ещё красивей. Словно ребёнок вырезал из бумаги, красил и клеил ворона, а тот вдруг каркнул и полетел. Причём ты, похоже, вообще всё так делаешь. И сюда вот так же красиво и нелепо пришёл. Наш глядя пешком с пустой канистрой и одеялом, с песнями и плясками и невидимой свиты мёртвых элливальских жрецов. Да почему же со свитой? Растерялся Эдор. Мёртвый жрец при мне, слава богу, всего один, да и то только время от времени. И тут же перебив сам себя, восторженно заорал голосом Сайруса: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 Где бы мы все были без неё? Это факт, согласился Эдо, сам не знаю чьим голосом, обоими сразу. Похоже, по вопросу Гордыни у них с Сэрусом было полное единодушие. Ладно, решила Кира. Сами как-нибудь разберётесь. В этом деле совещаться из меня ещё та. Отрядясь такими глупостями не занималась. Правда, теперь посмотрела на вас и думаю, может быть, зря?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 Ну так тебе и не надо, ты не наш. Ты тот, кто ты есть. В темноте за деревьями вспыхнули фары автомобиля, сразу погасли, и раздался голос Бородатава. "Эй, я привёз Глентвейн". "Машко, ты золото!" крикнула Кира. Бородатай Машко поставил на землю выполняющий роль подноса фанерный ящик с тремя огромными кружками, каждая чуть не на литр.